Глава первая. Некоторое время назад. Я сидела на кухне и пила восхитительный ароматный кофе, наслаждаясь чтением любовного романа. Герцог Уильям шагнул к леди Авроре и, припав на одно колено, с придыханием произнес «Вы самая красивая женщина, которую я когда-нибудь встречал». Моё сердце навсегда отдано вам, и я прошу, нет, умоляю, стать моей супругой. Молодая белокурая девушка, взмахнув ресницами, подарила пылкому влюблённому улыбку и ответила. — Лиза, Лиза, ты где? Услышав голос мамы, быстро закрыла роман на самом интересном моменте и вскочила, размышляя, куда бы спрятать книгу. Но не успела. Опять читаешь всякую ерунду. Любимая матушка вошла на кухню и, окинув меня скептическим взглядом, нахмурилась. Увлажняющая маска на ее лице при этом сдвинулась и стала сползать. Она недовольно хмыкнула и проворчала. Ну вот, а говорили, что это оригинальная косметика. Опять подделку подсунули. «Чай?» — уточнила я, доставая из шкафчика чашку. «Зеленый!» — мама плюхнулась на табуретку, поправив халат на груди. Я быстро включила чайник, уже ожидая очередных нотаций. И они не заставили себя долго ждать. «Ты опять пьешь кофе. Лиза, сколько раз тебе повторять, что это вредный напиток, очень вредный!» «Особенно в твоем возрасте». «Я только одну чашечку», — невольно стала оправдываться в ответ. «И любовный роман», — послышался очередной вздох, — «замуж тебе надо за хорошего человека». «Хм», — хмыкнула я, доставая из тумбочки пачку с чаем. «Где его взять?» «Ты это у меня спрашиваешь?» «Вот я с твоим отцом познакомилась». Я стала заваривать чай под уже привычный бубнёж матери. Она была у меня из категории людей, которые всегда и всё знают лучше всех. И существует лишь два мнения — их и неправильные. В своё время она, девушка из детского дома, умудрилась как-то охомутать моего отца, интеллигентного, тихого, спокойного человека. Единственного сына в профессорской семье. Бабушка и дедушка, родители папы, почему-то в невестке души не чаяли, баловали ее, потакали каждому желанию. А после того, как родилась я, она и вовсе стала королевой в доме. Иначе и не скажешь. Мама никогда не работала, зато всех очень любила поучать. Сколько помню отца, он всегда молчал терпел ее вздорный характер, сглаживал конфликты, и, наверное, именно поэтому однажды его сердце не выдержало и остановилось. Вот тогда ее внимание переключилось на меня. Сначала я пыталась бунтовать. Бесконечно с ней спорила, ругалась, даже старалась прекратить наше общение. Именно тогда я быстренько выскочила замуж, надеясь навсегда избавиться от ее узурпаторства. Но судьба все решила по-другому. Мама попала в больницу с очередным приступом. Бросить ее в таком состоянии я не могла. Два раза в день ездила в клинику, таскала горячие обеды и ужины, покупала дорогие лекарства, а после выписки забрала к себе. Именно тогда мой брак дал трещину. Фёдор маме категорически не нравился. Она доставала его бесконечными замечаниями. Не так ест, не то говорит, не так делает, да и вообще не мужчина, а осыпь Муж взорвался на третью неделю пребывания мамы в нашем доме и поставил чёткое условие – или она, или я. Конечно, зная эгоизм матери, я выбрала мужа. И в тот же вечер мать попала в клинику с приступом таких Моя жизнь снова наполнилась больницей и бесконечными мотаниями туда-обратно. Федор в какой-то момент просто собрал вещи и ушел, напоследок сказав, что мать сожрет мою жизнь. Конечно, он был тысячу раз прав. Только оставить единственного родного человека я не смогла, и моя семья развалилась окончательно. Теперь Федор автоматически стал слабаком, бросившим меня в трудную минуту. На самом деле он просто не захотел прогибаться под маму и обрел свободу. А вот я из-за своей слабости оказалась в пожизненном рабстве. Иначе и не скажешь. — Лиза! — невольно вздрогнула и плеснула кипяток себе на руку, зашипев. — Ну, какая же ты у меня неумеха! Подув на обожженную ладонь, поставила чашку перед мамой и уточнила. — Тебе бутерброд? — У меня сегодня разгрузочный день, — раздалось в ответ. Сев на табуретку, подцепила кружок колбасы и отправила его в рот, торопясь позавтракать и побыстрее покинуть небольшое помещение кухни. «Кстати, тебе тоже пора садиться на диету!» Подняла на нее изумленный взгляд. «Дело в том, что мама с детства кормила меня исключительно правильным питанием, и в подростковом возрасте я была такой худющей, что мне подруги дали кличку «Палка». Это стало самым большим моим комплексом. Со временем вес нормализовался, я даже местами округлилась и была этому безумно рада. «Шутишь?» — буркнула в ответ. «Лиза, тебе уже двадцать семь. Еще немного, и ты отрастишь такую «же», что не вместится на стул». Знаешь, но это не твое дело. Быстро выпила кофе, поставив чашку в раковину. Конечно, вот ты свалишься с инсультом, и что я буду делать? Да с чего ты это взяла? Возмутилась в ответ. С того, я мать и все вижу. Ты на себя посмотри, пьешь вредные напитки, ешь одни ГМО, о здоровом образе жизни и слышать не хочешь. Надо по утрам делать зарядку, устраивать себе разгрузочные дни, исключить кофе. Чтобы не поругаться в очередной раз, просто направилась к выходу. — Ты куда? — раздался тут же вопрос. — Мне пора на дачу. Выходные не резиновые. — Правильно, не забудь полить перцы в теплице и томаты. А еще посади редиску, проверь морковь и свеклу. «Если не взошли, подсади!» Мама переключилась на свою любимую тему, а я, совершенно не слушая, отправилась в комнату переодеваться. Какая-то дача стала для меня обязательством. Но там же было и мое убежище. Я хоть на время получала свободу от любимой мамочки и могла всласть пить кофе и читать замечательные книги. Быстро собрав вещи в сумку, закинула парочку любимых романов, несколько пачек семян и поспешила на автобусную остановку. Доехав до вокзала, пересела в электричку и открыла книгу. Два часа пролетели незаметно. Оказавшись на даче, первым делом заварила кофе и с удовольствием выпила чашку. А потом... Отправилась проверять мамины угодья. Перец и томат в тепличке выглядели замечательно. Зелёные с большим количеством листвы. Местами появились бутоны. А вот грядки с морковкой и свёклой как-то неожиданно заросли сорняками. Вздохнув, приступила к весьма нудной и кропотливой работе. И закончила только к вечеру. Стало понятно, что семена взошли не все, но этим я решила заняться завтра. А пока все полила и направилась в дом. Взяв телефон в руки, обомлела. Семь пропущенных звонков от мамы. На душе стало тревожно. Быстро набрав номер, затаив дыхание, считала гудки, умирая от страха. — Ну, наконец-то! услышав капризный голос матери с облегчением вздохнула ты вообще обо мне не думаешь разве так можно я же переживаю я была на огороде кстати на твоих грядках конечно всегда оправдание себе найдешь послышалась укоризненное в ответ неужели трудно выделить матери минутку и сообщить что доехала нормально что все хорошо прости Виновато вздохнула. «Эгоистка ты!» И мать закончила разговор. Понимая, что мама обиделась, перезванивать не стала, прекрасно зная, что сейчас она просто-напросто не возьмет трубку. Решив отложить разговор на завтра, приняла душ, поужинала бутербродами и завалилась на диван с книжкой. Леди Анетта шагнула на террасу, и, положив ладони на перила, тяжело вздохнула. В голове девушки пронеслись мысли о том, что если сделать один шаг, она обретет такую желанную свободу, но для этого надо было обладать невероятной смелостью. Молодая красавица смахнула с лица слезы. Она боялась будущего супруга, боялась за свою дальнейшую жизнь и не понимала, почему родители решили ее продать богатому лорду. Отложив книгу в сторону, вздохнула. Подобные романы были моей слабостью. Иногда в мечтах я представляла себя леди в длинном платье, где-то в средневековом замке в окружении прекрасных дам и сильных мужественных спутников. Такие моменты невольно придумывала рядом с собой молодого красавца, который пылко в меня влюблен и готов бросить вселенную к ногам возлюбленной. Конечно, это было глупо и как-то по-детски. Но ведь мечтать может каждый, и ничего в этом предусудительного нет. Улыбнувшись, вновь вернулась к чтению. Роман так увлек меня, что я совершенно забыла о времени и когда дочитала последнюю страничку, поняла, что уже очень-очень поздно. Прекрасно зная, что завтра предстоят немалые работы, поспешила в кровать, а утром меня разбудил телефонный звонок. «Доброе утро!» — довольно сухо произнесла мама. «Доброе!» — сонно потерла глаза. «Ты мне ничего сказать не хочешь?» Тон то в телефонной трубке был весьма-весьма недовольным. Сморщившись, вздохнула. «Прости, что вчера заставила тебя волноваться. Это вышло случайно, и подобного не повторится». «Надеюсь». В голосе мамы появились довольные нотки. «Кстати, я решила, что ты не должна работать на участке одна. Все-таки это была моя идея завести дачу». Так что сейчас еду на вокзал и скоро буду. Закрыла глаза, понимая, что все мои планы на выходной летят в пропасть. О книгах и кофе можно забыть. Ты посеяла? Да, — заверила я маму, бросая взгляд на часы, понимая, что из-за того, что поздно легла, проснулась почти к полудню. «Встретишь меня на станции?» «Конечно! Тогда увидимся скоро!» Довольным голосом попрощалась с мамой и закончила разговор. Некоторое время я просто сидела на кровати, пытаясь окончательно проснуться, а потом резко соскочила с постели. Натянув футболку и бриджи, собрала волосы в пучок на макушке и побежала на огород. Быстро посадив свеклу и морковку, все тщательно полила и приступила к редиске. Солнце парило безжалостно. Было очень душно, и в какой-то момент я почувствовала легкое головокружение. Встав, пробила ладонью по лицу, а потом заметила, что вокруг меня разрастается золотистое сияние. «Кажется, все-таки получила солнечный удар», — промелькнула мысль, и я зажмурилась.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 Открыв глаза с изумлением, смотрела мышь, которая в ужасе таращилась на меня. Ты чего кричишь? автоматически спросила я. А ты чего? послышалось в ответ. Страшно. Мне тоже. Вздохнув, испуганно огляделась по сторонам, заметив скалку на заставленном грязной посудой столе, быстро вооружилась ей и выпалила. — Так, ты кто? Отвечай! А то сейчас как -то тресну! Спятила — Спятила! Мышь взмахнула черными плотными крыльями и переместилась на дверцу шкафа. — Только ненормальной княжны нам и не хватало! — Кого? — нахмурилась в ответ. — Никого! — буркнула мышь и, сложив две передние лапки на мохнатой груди, демонстративно отвернулась давая понять, что наш разговор закончен. «Не хочешь отвечать?» — разозлилась я. «Ну и не надо. Сама во всем разберусь». «Могу только пожелать удачи!» — послышалась ехидненькая в ответ. «Мол, сама ты все равно не справишься». «Зараза мохнатая!» — мысленно фыркнула. «Еще не хватало на каждую летучую мышь обращать внимание». «Говорящая, кстати, мышь!» — заметил мой внутренний голос. «Может, мне вообще все это кажется?» — парировала в ответ сама себе и, поудобнее перехватив скалку, направилась к двери. Я подсознательно ждала вопроса «Ты куда?», но за моей спиной была полнейшая тишина. Выскользнув из кухни, оказалась в узком полутемном коридоре. Вдоль стены стояли какие-то ящики, от которых за версту несло гнилыми овощами. Задержав дыхание, промчалось мимо них и, толкнув очередную дверь, буквально вывалилось в большое мрачное фойе. Темные тяжелые на вид шторы закрывали окна, создавая полумрак. На белоснежных стенах Расписанных изящным золотистым узором, горели небольшие разноцветные лампы в виде лилий, освещая громадный холл теплым рассеянным светом. Не увидев привычных лампочек, я заинтересовалась работой бра и автоматически дотронулась до одного цветка. Он был холодным и очень-очень пыльным. Удивленно разглядывая грязные пальцы, невольно подумала, что в этом доме никто давным-давно не живет, иначе такую запущенность объяснить довольно сложно. Многочисленные зеркала были закрыты тряпками. Мой взгляд остановился на белоснежной многоступенчатой лестнице, убегающей куда-то наверх. «Есть кто-нибудь?» — осторожно спросила я. Но ответом мне была звенящая тишина. Тогда, набравшись смелости, поднялась на несколько ступенек и крикнула погромче. — Здесь есть кто-нибудь? — Будь, не будь, кто-кто, будь-будь. Мой голос эхом разлетелся по дому, и казалось, что кто-то очень недобрый Отвечает мне с верхних этажей. Вспомнив говорящую мышь, невольно передернула плечами. В голову закралась мысль о том, что возможно где-то неподалеку притаились чудовища, и подниматься выше я просто не рискнула. Быстро сбежав по ступенькам, прошла через холл и оказалась, наверное, в гостиной, а может Столовый. Размер комнаты впечатлял. В центре находился стол персон, как минимум, на пятьдесят. Некогда белоснежная скатерть приобрела серый оттенок, впрочем, как и салфетки, расставленные по тарелкам. Вдоль стены находились многочисленные небольшие диванчики на две персоны. В декоративном камине пылал искусственный огонь придающий помещению неповторимый уют. Возле него располагалось одно единственное кресло и журнальный стол, на котором возвышалась стопка книг. Подойдя поближе, положила скалку на столик и подняла том, валяющийся на полу. Бросив взгляд на обложку, с удивлением прочитала. «Основы межмировых порталов» как открыть дверь в указанную точку. Я просмотрела несколько книг на столике. Названия были странными. «Магия» и «Мир», «Древние силы» и «Как их пробудить», «Предначертанная судьба» и «Можно ли ее изменить» «Потоки внутренних сил». Полистав их, увидела множество непонятных схем, формул, дополненных весьма странным текстом, напоминающим бред. «Так, это уже совсем не смешно», — подумала я и чихнула от многочисленной пыли, которой вокруг было очень много. Да и сон какой-то уж совсем реалистичный. Похоже, мне посчастливилось вляпаться в большие неприятности. Оглядевшись еще раз по сторонам, Взяла скалку, сжав ее в руке, как грозное оружие, вновь вернулась в холл и громко произнесла. «Добрый день! Мое имя Лиза. Подскажите, как мне найти хозяина дома?» Мой голос отразился от стен, и наступила тишина. Стало понятно, что единственное живое существо здесь — мышь на кухне, и только она может объяснить происходящую чертовщину вокруг. Вздохнув, вернулась в исходную точку своей экскурсии. К моему удивлению, здесь никого не было. «Эй, ты где?» — тихо позвала я. Ответом была тишина. «Нам надо поговорить». Снова никакого ответа. «Если ты здесь, дай знак. Полное игнорирование». Сев на табуретку, с которой предварительно смахнула пыль, едва не разревелась. Я не понимала, где нахожусь, не знала, как здесь оказалась, и самое главное, было абсолютно непонятно, как вернуться домой. Мысли перескочили на маму. Интересно, она уже обнаружила мое отсутствие на даче или нет? Зная ее, точно могу сказать, что масштабные поиски будут развернуты в ближайшее время. Вот только найдут ли меня? Интуиция подсказывала, что все произошло не просто так. И я оказалась здесь не случайно. Только вот отчаяние нахлынуло волной. Уткнувшись лицом в ладони, всхлипнула И почти сразу раздался знакомый голос. — Эй, только не вздумай реветь! автоматически вскинула голову и увидела знакомую крупную глазастую мышь, которая сидела на столе и с жалостью смотрела на меня. Прежде чем я успела хоть что-то сказать, в мою сторону ткнули когтистой лапой. — я орать тоже не смей! — Не буду! — заверила в ответ. — И скалочку все-таки положи, а то неизвестно, чего от тебя можно ожидать. Вздохнув, немедленно выполнила требования крылатого незнакомца. Мышь издала довольный урчащий звук, села на край стола, сложив совсем по-человечески лапу на лапу, и сообщила. «Ну, а теперь можно поговорить». Не сдержавшись, просто выпалила. «Ты кто?»